Девятнадцать часов ноль восемь минут. «Нет, я сыт этим по горло! Хватит! Вот теперь точно хватит!» Изабель не может прийти в себя от изумления. Он что, специально делает вид, что ничего не понимает? Что больше не может ничего взять в толк? К чему он стремится? Довести ее до белого коленя? Сделать больно? Или, может, и то, и другое? Вполне возможно, у него просто не оказалось в запасе другого способа с ней порвать, точнее, добиться, чтобы она сама с ним порвала. Если хочешь, чтобы тебя возлюбили, стань мерзким и противным. Лучшего средства для этого ещё не придумали. Должно быть, так оно и есть. Ох уж эта мужская трусость, вечная, как сам мир. Её муж тоже не стал исключением из этого неприложенного правила, потому как мужики уходят только пятясь задом. Может, ты больше не будешь без конца долдонить мне об этом платье? Я устала, Изабель. У меня в офисе был кошмарный день. Дешанель заставил нас всех повышать квалификацию. Представляешь? Мне далеко за 50, а меня опять усадили за парту, как какого-то новичка, как неоперившегося птенца. Будто я в нашем деле вообще не бельмеса. Как же это унизительно. А видела бы ты типа, который, с позволения сказать, взялся учить нас нашему ремеслу. Чтоб он сдох вместе со своими карандашами и самоклеющимися листочками для записей. Он в сыновья мне годится, козлина. У меня уже в печенках сидит, и эта контора, и в усмерть больной Дешанель. У него что, рак? В каком смысле? У Дешанеля рак? Почему тебе хочется, чтобы у Дешанеля был рак? Ты сказал, что он болен. Вот я и Изабель. Я о его голове говорил. Дешанель больной на всю голову. Да и потом, если человек болен, из этого ещё не следует, что у него обязательно рак. Занявшись онкологией, ты у любого найдёшь опухоль. Если бы ты знал, сколько я их видела, больных этой страшной болезнью. «Так-то оно так, но здесь же тебе не Кошен!» Примечание. Кошен. Больничный комплекс в 14-м округе Парижа. Конец примечания. Изабель точно не надо было расставаться со своим дерматологическим кабинетом, дабы поступить в онкологическое отделение. В свое время он всячески пытался убедить ее. Вяло, конечно же, но все же пытался, что это полная глупость. Говорил обо всем, чего они больше не смогут себе позволить, с учетом того, что зарплата в государственной клинике имеет очень мало общего с доходами частно практикующего врача. Она в ответ противопоставляла служение благому делу, призвание и потребность творить добро. Так что прения в скорости были закрыты. Настоять на своем он так и не смог. Сегодня у него наверняка нашлись бы и другие аргументы. Например, душевное здоровье его жены. Родимые пятна, герпес или шаи, с которыми она сталкивалась у себя в кабинете, вряд ли радовали её намного больше вереницей меланом, метастаз и ожогов от радиотерапии и забилующих каждый день кошени. Но тем не менее, одного единственного дня в онкологическом отделении с лихвой хватит, чтобы выбить без остатка весь моральный дух даже из самого заправского весельчака. Да куда там все бестолку. Она все равно бы туда устроилась», — приходит к выводу Жан-Пьер. Изабель относится к числу тех оптимисток, для которых малейший, даже микроскопический проблеск солнечного света на затянутом свинцовыми тучами небе может развеять все тягостные печали, все накопившиеся разочарования. «В моих глазах стакан всегда наполовину полный», — согласилась как-то раз она. «В то время как в твоих постоянно наполовину пустой». что вполне логично, если учесть, как ты заливаешь глаза. Если хочешь, я могу с тобой и о циррозе поговорить. Когда Изабель занялась лечением или хотя бы облегчением страданий онкологических больных, ей теперь постоянно мерещится эта болезнь, где только можно, буквально повсюду. От бутылки Бордо до флакона с дезодорантом на рта. От пачки Винстона до глушителя Медас. Ана хмуро вернулась к своему журналу и теперь, играя ту же комедию, машинально листает страницы. Жан-Пьеру её молчание не предвещает ничего хорошего. Он догадывается, что оно хоть и воцарилось именно её стараниями, но она же его и нарушит. А ещё, что впереди его ждут принеприятнейшие четверть часа. Прекрасно зная жену, он уже чувствует на плечах свинцовую тяжесть чувства вины. Если бы она тебя хоть капельку интересовала, едва слышно произносит она, не глядя на него. Кто? Никто, а что? Моя работа в больнице. Она меня и правда интересует. Позволь мне в этом усомниться. Жан-Пьер уже не помнит, кто сказал, что нападение всегда лучшая защита, то ли Сунь-Цзы, то ли Мишель Плятени, то ли Ален Жупе. Впрочем, неважно, на войне как на войне. За кого ты меня принимаешь, Изабель? За парня, которому глубоко по барабану работа жены? Если уж на то пошло, считай меня заодно и мачо. Это же смешно. Иногда мне кажется, что ты меня совершенно не знаешь. Хотя какой там смешно, скорее уж больно. Изабель, читающая статью, что такое лесбийские наклонности, поднимает на него глаза. Ты правда интересуешься тем, что я делаю? А то «Тогда скажи мне, как зовут моего последнего пациента?» «В смысле, по счёту. Я имею в виду самого больного». Жан-Пьер просит её повторить вопрос, хотя прекрасно его расслышал. Просит так же, как когда-то его отец, заставлявший повторять таблицу умножения. Изабель стоит на своём, по ходу напоминая, что уже давно рассказывает ему об этом пациенте. «Его зовут... его зовут... Пока он топчется на месте, Изабель напускает на себя несколько надменный вид, обладающий даром раздражать мужа. Макарян. Вот как зовут человека, о котором я в последние полгода рассказываю тебе два, а то и три раза в неделю. Я так и знал. Эта фамилия вертелась у меня на языке, ты просто меня опередила. Нет, он невыносим. Изабель подумывает на этом остановиться, хотя бы ради сегодняшнего ужина, начавшегося хуже некуда. Но всё же решает, что нет. Она не позволит ему так дёшево отделаться. Как ни крути, а это полная дурь. Она из штанов выпрядывает, чтобы ему угодить, вон даже платье крутое купила, а он чихать хотел. Плевал он и на неё, и на то, чем она живёт, и на то, что ей приходится терпеть, и на то, что её движет На все её радости и печали, благодаря чуткому отношению к пациентам во время осмотров в больнице, за ней закрепилась хорошая репутация. Но здесь, общаясь с ним, она будет давить на самое больное. Ей чуть ли не в заправду хочется, чтобы он заболел раком и увидел, каково это. И где тогда у него была меланома? Какая меланома? Меланома у Макаряна? Где она была? А, на, была на спине, вот где. А вот и не правда. На языке. Очень редкая мелакорцинома. Да, я почти не ошибся. Вообще-то спину от языка отделяет некоторое расстояние. Если хочешь, я могу по-быстрому прочесть тебе краткий курс анатомии. В этом вся Изабель, вся без остатка. Играет всерьёз, режет по больному и бьёт под дых, дабы одержать верх. Жан-Пьеру теперь остается лишь цепляться, за что под руку попадет. Ну и как он? Кто? Молковян. Он хорошо себя чувствует? Во-первых, не Молковян, а Макарян. А во-вторых, он умер, поэтому вряд ли чувствует себя хорошо. Да? Вот черт. А почему тебя это удивляет? Я же рассказывал о тебе на прошлой неделе. Да-да, но я... Даже не знаю. Ему между делом могло стать и лучше. С мертвецами такое редко бывает, — иронично замечает Изабель. Я врач, Жан-Пьер, а не Иисус Христос. А мой пациент был Макарян, а не Лазарь. Истина же заключается в том, что ты совершенно не интересуешься моей жизнью. Мы говорим не о жизни, а о твоих пациентах. Он чувствует, что увязает всё глубже, а она вот-вот притопит его ещё больше. Но пациенты, Жан-Пьер и есть моя жизнь. Ну да, ну да. Прости, что не помню ни фамилий всех твоих пациентов, ни их семейного положения, ни размера обуви. Впрочем, мне вообще о них лучше знать как можно меньше. Почему это? Так к ним меньше привязываешься? Возьми, к примеру, Макаряна. Вот ты напомнила мне, что он умер, и мне за него уже больно. Бедолага. Тем более такой молодой. Ему было семьдесят восемь лет. Он опять упустил шанс промолчать. И тем не менее... Меланома на языке. Какой ужас. А будь она у него на спине, тебе что, было бы полегче?» Изабель наблюдает, как муж барахтается, не в состоянии вывернуться из ситуации достойной подмосковных бульварного театра, не испытывая ничего, кроме смущения. Как же хорошо, что кроме неё его падения больше не видит никто. На публике ей было бы совестно, она просто сгорела бы со стыда, только бы воздержаться от чего-то подобного в присутствии Поля и Соланж. Жан-Пьер поистине жалок. Даже не знает, как выкрутиться. Что на него такое нашло, что он взялся ломать эту комедию и забрел на чужую территорию? Теперь битый час терпит неудачу за неудачей и прекрасно отдает себе в этом отчет. Бокал перед ним пуст. Он наполнил бы его опять, но поминать умершего от рака армянина вином с виноградников города Бона как-то не принято. Это произвело бы не самый лучший эффект. и вряд ли сослужила ему хорошую службу. В итоге он говорит, лишь бы не молчать. Охренеть! Рак языка. В точности, как у Мишеля Дель Пеша. Примечание. Мишель Дель Пеш, 1946-2016. Французский певец, композитор и актер, долго боровшийся с онкологическим заболеванием. Конец примечания. Я могу поинтересоваться, с какого боку здесь вообще Мишель Дельпеш? Твой рассказ напомнил мне историю Мишеля Дельпеша. Она меня просто убила. Вот видишь, ты Иванзило мне в рану нож, а теперь всё ковыряешь и ковыряешь. Как это? Я только-только начал отходить после смерти Мишеля, а из-за тебя в моей душе всё всколыхнулось с новой силой. Мишель? Ну да. А кто же ещё? «Мишель! Мишель Дель Пеш! Представь себе, что я очень даже его любил!» Откуда эта внезапная страсть к Мишелю Дель Пешу? Изабель не помнит, чтобы муж когда-то напевал под нос Лоретту или «Когда я был певцом». Как не помнит и пластинки Мишеля, как он его теперь задушевно называет. Наверняка сошел с ума в собранной им коллекции виниловых дисков. «Гинсбург? Да». Дютрон, да. Башунг, да. Но только не дельпеш. Коллекция дисков, которая на время обосновалась в подвале, чтобы когда-нибудь закончить свои деньки на тротуаре в день, когда в квартале объявят сбор старых ненужных вещей. Переезд в подвал само собой разумеется, организовала Изабель.